И Брэдбери. Здесь могут водиться тигры. Более 10 лет исследовательский интернациональный шаттл-Пионер блуждал по космосу от одной звездной системы к другой, пока не потерпел крушение на каменистой поверхности И-24. Нашей целью являлось открытие новых звезд, планет, куда еще не ступала нога человека. Мы были первопроходцами.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 «Твоя Софи!» Полю захотелось схватить наглеца за шиворот и тряхнуть так, чтобы у того дух вылетел. Он ведь явно решил поиздеваться над ним из-за того, что Делакруа отказался воспользоваться его услугой проводника по Рю-Доусей. Бродяга тут же оказался прижат крепкими руками к стене дома, а Поль, стерживая тошноту от омерзительного запаха, процедил сквозь зубы. «Ты кто такой? Что тебе от меня нужно?»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 На непрекращающиеся вопросы, каким образом она смогла вернуться, Делакура рассказал ей о рю да Но это не звучало из его уст, как искреннее признание. И в разговоре не присутствовало переживания таинственной ночи, всего лишь сожаления о своем выборе и обмане месье Нуара. «Но раз ты готов был обменять свою душу на мою жизнь, — посреди ночи с надеждой спросила София,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 «Постскриптум. Любовь моя, Джесси. Поздравляю тебя с Днём Святого Валентина. Я люблю тебя!» 14 февраля. «Любимый мой Джонни, наконец-то ты решился мне всё рассказать. Как не тяжело мне было об этом читать, но всё-таки я тебе безгранично благодарна, что ты спас хоть частичку меня, наверное, даже самую главную».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 Если той Дженнифер больше не было, осталась жалкая оболочка, которая которой суждено вечно метаться. Метаться в вечности. Среди тьмы стало видно, как заблестели глаза лейтенанта. Искра некой манией зажглась в них, неопределенная, но страстная, жаждущая. Перед ней открылась новая сторона Маккея, неизвестная доныне. Его тайные желания приобрели видимость